Глава сорок седьмая. мая, понедельник. Они выбрали меня старшиной, но это все, что я могу рассказать. На самом деле, наверное, мне вообще никому нельзя об этом говорить. Но, думаю, в самом сердце Эквадора умеют хранить секреты. Пишу тебе из поезда, люблю и скучаю. Мама. Мэг сидела в переполненном вагоне поезда, проезжавшего мимо заброшенного ипподрома Льюиса, и перечитывала сообщение в WhatsApp. Наконец она отправила его. Оказалось, намного проще добраться до Льюиса на поезде, чем на машине. Станция в Хове располагалась в 20 минутах ходьбы или в 5 минутах езды от ее дома, и она знала, что Лоре будет приятно, что Мэг выбрала более экологичный вид транспорта, чем автомобиль. Нелепо что-то делать, чтобы заслужить одобрение дочери, но такие мелочи способны их сблизить, особенно когда их разделяет огромное расстояние. Боже, как ей хотелось послать дочери сообщение, чтобы та убиралась на хрен из этой проклятой страны и летела домой. Но ведь не факт, что это убережет ее от бандитов. Она подсчитала. Разница во времени с Эквадором составляет пять часов, так что у Лоры сейчас должно быть полдень. Интересно, где они с Кэсси? Буквально через пару минут пришел ответ. К сообщению прилагалась фотография придорожного кафе. Снаружи на гриле вращались тушки каких-то зверьков. «Вау! Ты что, будешь в парике при вынесении вердикта? Или только судье так можно? Круто, мам! Видишь фото? Я просто в шоке. Ты знала, что морская свинка — местный деликатес? Ага, какая жестокость! Хорошо, что поехала на поезде. Моя мама спасает планету. Я так горжусь тобой. Люблю!» Мэк улыбнулась, ее глаза подернулись влагой. В этом увлекательном приключении Лору и так подстерегало много опасностей, не говоря уж о гнидах, которые ей теперь угрожали. Дорожное движение в Южной Америке не соответствовало стандартам, уровень преступности был высок, а жизнь ничего не стоила. Две юные девушки, путешествующие в одиночку, жуть какая удобная мишень. Она попыталась выбросить тревожные мысли из головы и вспомнила, как прошел сегодняшний обеденный перерыв. К ее удивлению, именно Хьюга, которого она считала самым главным конкурентом, превратился в ее союзника. Он сделал это грубо, покровительственно и даже с каким-то намеком похлопал ее по бедру, но ей было все равно. «У женщин интуиция развита лучше, чем у нас, мужчин, и чтобы продемонстрировать гендерное равенство среди присяжных, тем более что леди сама хочет получить эту роль, я голосую за то, чтобы мы всерьез рассмотрели миссис Магеллан в качестве нашего представителя» заявил он, но затем серьезно взбесил ее фразочкой. «Ведь дома та, кого нужно слушаться, почти всегда права». При других обстоятельствах она бы разможила ему голову любым подручным предметом, но сегодня во время обеда была готова его расцеловать. Разве что он был грубым, потным и похотливым. Ладно, неважно, она получила, что хотела. По радио в ее наушниках звучала песня «Bet Out of Hell» которая мгновенно подняла ей настроение, пока поезд подъезжал к станции. В 16.30 их отпустили домой и обязали вернуться на следующий день в 10 утра, чтобы продолжить слушание. Через 15 минут Мэг вышла из здания вокзала Хова на улицу, залитую лучами теплого послеполуденного солнца, и направилась к дому. Она миновала ряд больших викторианских домов с террасами. В одном из палисадников на скамейке, наслаждаясь солнечным светом, сидела пара в шортах — Перед ними на столе в ведерке стояла бутылка вина. Чуть дальше по улице чувствовался запах дыма. Жарили шашлык. Все было как обычно. Казалось, все наслаждаются приятным днем, плавно переходящим в отличный вечер. Просто занимаются своими делами. Все, кроме нее. Она шла, чувствуя, как от страха крутит живот, погруженная во тьму чернее ее собственной тени, что скользила позади. На ближайшие несколько дней прогноз был благоприятным становилось все теплее, возможно, скоро наступит жара, предвещавшая раннее лето. В другой ситуации она бы уже строила планы, надела бы купальник и с книгой отправилась на пляж, или позвонила бы Элли и предложила встретиться в их любимом баре на берегу моря, чтобы выпить по коктейлю. Но сейчас она просто хотела остаться дома, наедине со своими мыслями, заперев все двери на засов. Слава богу, теперь дома будет спокойнее. Вчера вечером она в срочном порядке сменила замки, Слесарь запросил с нее баснословную сумму. Но ей было все равно. По крайней мере, тому злобному ублюдку, который звонил ей в субботу вечером, теперь будет не так-то просто ворваться в ее дом. Она открыла дверь. Ее встретила Дафна и посмотрела так, словно позвонила бы в королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными, если бы умела набирать номер на телефоне. На полу, среди пары конвертов, похожих на счета, лежала коричневая посылка из Амазона. Закрыв дверь, она опустилась на колени и погладила кошку. «Привет, красотка! Что случилось?» Затем вскрыла коробку и увидела, что это был старый фильм, который она заказала после того, как один из присяжных упомянул о нем на прошлой неделе. «Двенадцать разгневанных мужчин». Она посмотрела в интернете, о чем он, и ее особенно заинтересовал сюжет. В нем рассказывалось о присяжном, который переубедил коллег, и они один за другим перешли на сторону защиты — Она собиралась посмотреть этот фильм сегодня вечером. «Да, Фулька, ты голодная? Давай я принесу поесть. У мамы был тяжелый день. Хочешь, расскажу? Они выбрали меня старшиной. Здорово!» Продолжая болтать с кошкой, Мэг шла по коридору. «Сегодня утром мы заслушали вступительное заявление обвинения, а потом весь день провели в комнате для совещаний присяжных, потому что в суде шли заседания по другим делам». «Не знаю точно, что за дела, но, думаю, они важные. Да и я смогла уехать из суда пораньше. Уверена, что ты только рада этому, не...» Она замерла на полусловии, войдя в кухню. По телу пробежали мурашки. На столе лежала новая фотография, а рядом с ней напечатанная на машинке записка. Мэг подбежала и уставилась на нее. На фотографии, снова сделанные с помощью телеобъектива, Лора и Кэсси были сняты сзади — Они садились в крошечный допотопный поезд, всего из двух вагонов. Вверху мелким шрифтом было напечатано слово «Алауси», а под ним — дата. Вчерашнее. В записке говорилось. «Лора и Кэсси прекрасно проводят время. Катаются по железной дороге вдоль хребта Дэвилс Ноус. Всех зверей накормили и напоили. Умничка, что решила сменить замки. Хорошая попытка. Молодец, что стала старшиной. Всегда держи телефон при себе». «У тебя все неплохо получается. Только не вздумай снова выкинуть какую-нибудь глупость, например, сменить замки, иначе придется причинить вред Лоре. Ничего страшного, так, царапинка. Но при такой жаре рана очень быстро загноится. Больниц в этой части Эквадора немного, и они, сказать по правде, дерьмовые. Уверен, ты меня поняла». Секунду спустя зазвонил ее новый телефон. Она осторожно взяла трубку и услышала знакомый мужской голос. «Ты молодец, Мэг, если не считать возни с замками. Это нас не остановит. Пожалуйста, не надо нас недооценивать. Я действительно хочу, чтобы твоя дочь была в безопасности, поверь мне. У меня самого дочурка почти ее возраста. И я понимаю, что чувствовал бы, если бы узнал, что ее жизни что-то угрожает. Итак, давай просто будем вести себя как взрослые». «Ах ты, сволочь!» — выдохнула она. Слова вырвались прежде, чем она успела их остановить. «Такой настрой тебе не поможет, Мэг. Понимаю, что сейчас я тебе не нравлюсь, но когда я благополучно верну Лору домой, ты поблагодаришь меня и поймешь, что я твой самый лучший на свете друг». «Мечтай, тварь. ай ай ай Надеюсь, с коллегами-присяжными ты так не разговариваешь. Ты должна понять, наконец, что мы на одной стороне». «Да? А мы на стороне добра или зла?» «Успокойся, Мэг». «Сосредоточься. Думай только об одном. Ты ведь хочешь снова увидеть Лору?» Она ничего не ответила. «Конечно хочешь. Она твоя единственная кровиночка», — сказал он после паузы. «Какой будет жизнь без нее, если она умрет, как муж и сын?» «Подумай об этом, Мэг. Представь, каково это — поехать в аэропорт и подписать акт о получении останков маленькой Лоры. давай подумай хорошенько «Какое дерево выберешь для гроба? А обивку? А ручки латунные подберешь?» «Прекрати!» — выпалила она, задыхаясь. «Пожалуйста, не надо!» «Мэг, ты знаешь, что нужно делать. Мы прекрасно понимаем, что некоторые из твоих коллег-присяжных могут причинить неудобства. Но не беспокойся, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы решить этот вопрос». Связь прервалась.